Глава 25. Остановка. Больница. Перед тем, как вернуться в отдел к протоколам допросов, Катя решила заехать в больницу. Утренний час пик миновал, и трамвай, главная электрогорская достопримечательность, снова гостеприимно впустил ее в салон. Осторожно, двери закрываются. В обратную сторону. О, это дневная загадочная прелесть подмосковных городков. когда все давно уже встали, не спят, а кто где — неизвестно, словно прячутся до назначенного часа. Пустые улочки с припаркованными машинами, столетники и кактусы на подоконниках, тюль как паутина. Тихие дворы, окна, отмытые до блеска, закрытые двери. Вроде как полная отрешенность от происходящего и вместе с тем острое зоркое любопытство и бессмертная память. Мимо всего этого катит под горку, дребезжа, электрогорский трамвай. Остановка — фармацевтическая фабрика. Остановка, остановка, остановка. Следующая остановка — больница. Катя для начала направилась в приемный покой. Первая встретила там старшую сестру. Показала удостоверение, та тут же сама позвонила в реанимацию. Все в порядке, они живы. У всех троих состояние средней тяжести, но стабильное. Обеих девушек переводят в отделение терапия. Они вместе, в одной палате. Там у них сейчас их мать и врачи. Только что начался обход. Адель Захаровна Архипова пока еще в реанимации, но к обеду ее переведут в кардиологию. Первичный диагноз подозрения на инфаркт не подтвердился. «Как вы сказали? Подозрение на инфаркт?» переспросила Катя. нет токсикология, не отравление?» «Диагноз при поступлении. Подозрение на инфаркт миокарда. Старшая сестра сверилась с компьютером. Он не подтвердился. «Когда с ними можно будет побеседовать?» «Не раньше завтрашнего дня. Если лечащий врач разрешит». «А что, полицейский пост так и останется тут у нас?» — спросила медсестра. «Там ведь еще и охранники из ЧОПа, и мать девушек Анна Архипова с собой охрану привезла. До выяснения всех обстоятельств дела и полицейские, и охрана останутся дежурить». Веско ответила Катя, хотя сама впервые услышала обо всем этом. Обдумывая слова медсестры о первичном диагнозе, она деловито зашагала по дорожке больничного парка к зловещему на вид строению, выкрашенному суриком, с железной дверью. Тут располагался городской морг и прозекторские. К счастью, входить и испытывать свой нежный организм вонию формалины и хлорки ей не пришлось. Полковник Гущин появился на пороге сам. Вдохнул свежий воздух с таким видом, словно только что поднялся с самого дна Марианской впадины. «Наш пострел везде поспел», — приветствовал он Катю. «Как всегда вовремя, ведомственная пресса». «Угадали. Из этого дела получится потрясный репортаж», — ответила Катя. «Не каждый день у нас отравление. Только вот все больше и больше неясностей». И она тут же поделилась новостью о состоянии здоровья Архиповой. «Они ошибаться могут, а потом ещё неизвестно, что привело к таким результатам, что инфаркт заподозрили. И с этим тоже разберёмся». Гущин после долгих часов в прозекторской, бок о бок с патологоанатомом и токсикологами, всё, кажется, не мог надышаться. Что показало вскрытие? Какова причина смерти Гертруда Архиповой? «Ты вот сразу запомнила, как девочек зовут, а я всё путаю». «Имена в честь героинь пьес Шекспира?» «Не читал. Фильм смотрел со от чего она умерла?» «Отек легких и паралич органов дыхания». Отдышавшись, Гущин тут же сунул в рот сигарету. «Но вот в результате чего это произошло?» «Анализы токсикологии готовы будут лишь через двое суток. Эксперты все образцы с собой забирают, в нашу лабораторию». Кроме того, они заберут на исследование анализы ее сестер и бабули тоже. У покойного майора Лопахина симптомы были те же? Отек легких, да. Паралич дыхательной системы, да. У него талий попал с инъекции сразу в кровь. Мне токсиколог наш объяснил. Эффект оказался смертельным моментально. Все обычные стадии отравления талием и самый основной признак – выпадение волос. при этом как бы оказались пропущенными, не проявились. «Фёдор Матвеевич, что вы искали вчера утром там, на его даче?» Гущин прищурился, пожевал сигарету. «Ты заметила, где у него след от инъекции?» «Нет, я же тело не видела, даже фотографий». «Вот здесь», — Гущин указал на своё левое предплечье. «А сам он правша и сидел за рулём. Управлял в этот момент своей машиной, Сам подкатил к светофору. Представить себе, что кто-то, сидящий с ним рядом на пассажирском сиденье, тянется через руль и вонзает ему в левое предплечье шприц? Абсурд. Гораздо легче и быстрее уколоть в правую руку или в ногу. А вот диабетик, когда сам себе делает инъекцию, если он правша, обычно впарывает себе укол именно вот в это место, в свое предплечье левое, в мякоть. Тут мы и нашли след от укола у майора. Какой вывод? Он сделал себе смертельную инъекцию сам? Это самоубийство? Тогда где шприц со следами инсулина и яда? Куда он пропал? Старый БУ, шприц, в аптечке. А где тот, другой? Вы его хотели найти на даче? Я хотел убедиться, что его там нет. Хотя и это тоже абсурд, потому что он не мог сделать себе смертельную инъекцию там, на даче, перед выездом. Он получил лошадиную дозу яда. Ему бы времени не хватило доехать до светофора. Я все там обыскал. И теперь знаю точно, шприц, который мы ищем, пропал. А вот где он? Если Лопахин ехал один, кто его взял? Может, кто-то из водителей машин, пока они все там стояли в пробке? А вот это вопрос. Вообще кое-что и кроме шприца не найдено. Меня на его даче Чача заинтересовала. Меня тоже Фёдор Матвеевич. Не так всё просто и с тем, что вскрытие сейчас дало. Огертруда Архиповая причина смерти вроде бы та же, но токсикологи что-то не спешат с выводом. Что и тут у нас сталей. Хотят сначала дождаться результатов всех анализов. «Воеводил сейчас? Ведь мэр Журчалов обещал список гостей привести свидетелей. Допросами свидетелей займутся следователь прокуратуры и мои из опергруппы. Я возвращаюсь в Москву. И тебе тоже советую». «Почему в Москву? Как же это? Сейчас?» «Дело это нельзя расследовать отдельно от двух прошлых дел. А их одно Петровка вела, другое МВД и Интерпол себе на контроль поставили». Надо срочно с ними связываться, поднимать все прошлые материалы. Только потом возвращаться в Электрогорск, будь он не ладен Гущин угрюмо оглядел больничный парк. «Прежде чем снова с Аделью Архиповой и другими фигурантами встречусь, я должен память освежить и подготовиться. И тебе, если хочешь и дальше во всём этом участвовать, я советую тоже подготовиться». «Как?» Для начала вернуться со мной в Москву, поехать домой и выспаться хорошенько, а вечером собрать сумку для командировки. Наскоком с этим делом разобраться не получится, это Электрогорск. Уезжать, приезжать, кататься на машинке не получится тоже. Сюда надо приехать, тут остаться, внедриться и разбираться, разматывать весь этот чертов клубок. Всю эту их проклятую многолетнюю вендетту. Так что решай сама. И с начальством пресс-центра насчет командировки сюда договаривайся тоже сама. Если отпустят, я буду рад. Ты иногда нет-нет до да какую-то мысль оригинальную подкинешь. Мозги у тебя быстрые, на разные фокусы криминальные. То есть, я хочу сказать, дельная порой говоришь. Хоть и странные вещи на первый взгляд. В другое время Катя базардилась, как мака в цвет, от этой ворчливой похвалы. Дорогого стоит слышать такое криминальному обозревателю пресс-центра из уст шефа криминальной полиции. Но не в этот раз. Из всего сказанного мозг выхватило лишь одно — слово «вендетта». Это еще что такое? О чем это, полковник Гущин?